Глава седьмая. Таисия смотрела на стену под своим балконом. А раньше там были шпалеры с плетистыми розами, а теперь на стене остались только темно-коричневые пятна. Таисию наполняла досада, но это были мелочи. В канун «Ночи богов» она чувствовала себя сильнее, чем когда-либо. Умбра удлинилась, превратилась в привязанную к перилам балкона веревку, а потом снова спряталась в кольцо у нее на пальце. Таисия вошла в свою спальню и не сразу поняла, что на прикроватном столике горит свеча. В центре кровати, в ее ночной рубашке, сидела Брайли. У Таисии заколола кончики пальцев. Она стояла и ждала, когда сестра начнет читать ей мораль, потом задавать вопросы, а потом угрожать, что позовет мать. Но Брайли молчала. Она даже глаза не открыла. Темные, нечесанные волосы обрамляли бледное лицо и падали на плечи. И поза у нее была такая изнуренная, что Таисия невольно вспомнила стирающих возле общественного колодца старушек. А потом она поняла. Сестра спит. Сомнус, устроившийся у нее на голове в виде диадемы, Заметив приближение Таисии, чуть пошевелился. Умбра поплыла навстречу фамильяру Брайли, они сплелись, приветствуя друг друга, и принялись обмениваться энергией. Таисия едва села на кровать, сразу оказалась втянутой в сон сестры. В этом сне все было туманным и зыбким, и связь была очень слабая. И все же Таисия оказалась в теле сестры. Она услышала тяжелое дыхание и ощутила покалывание в затылке. Они снова были в том темном месте. Мальчик лежал на земле, свернувшись калачиком и вцепившись пальцами в волосы. Брайли к нему подошла. По щекам мальчика стекали похожие на звездную пыль слезы. Таисия с трудом могла разглядеть его в окружавшем их тумане. прошу Поскуливал мальчик, глядя куда-то на невидимый для нее горизонт. Таисия сомневалась, что он обращается к Брайли. Брайли опустилась на колени, и ей в ноздри ударил запах смерти. «Позволь мне тебе помочь». Она положила руку на плечо мальчика. Мальчик дернул плечом. «Не знаю. Где я? Не знаю, почему это делаю?» «Хочу, чтобы это прекратилось!» «Ты можешь это прекратить? Ты не обязан делать это против своей воли!» «Я не могу!» Просипел мальчик и тяжело задышал. «Он не позволит!» «Я...» Мальчик вскрикнул, Брайли отдернула руку, а он стал корчиться на земле. Инстинкты подсказывали Таисии, что она должна достать из-за пояса кинжал и вонзить этому мальчику между ребер. Так даруют быструю смерть попавшему в капкан зверю. Но сердце ее сестры изнывало от сочувствия. «Как я могу тебе помочь? Просто скажи, и я все сделаю!» В уголке рта мальчика заблестела слюна. Он смог подняться на колени. Закачался от слабости. Он был таким потерянным и таким сломленным, что Брайли почувствовала непреодолимое желание взять его лицо в ладони. А он вздохнул и потянулся к ней навстречу. «Убей меня!» — пробормотал мальчик. «Нет!» — Брайли поморщилась. «Я этого не сделаю!» «Сделай!» — просила ее Таисия. «Другого способа нет!» настаивал мальчик. «Только так можно это остановить!» «А если не остановить?» «Тогда все умрут!» Шепотом ответил мальчик. У Брайли защемило сердце. Она посмотрела на круг заклинаний, на наслоение колец и поняла, что уже начала выстраиваться четвертая часть. Но мальчик едва контролировал свои слова. Он заморгал, и его глаза начали светиться золотым светом. Оскалив зубы, он схватил ее за запястье и сжал так, что мог сломать кости. «Слишком поздно!» — прорычал мальчик. Таисия хватило увиденного. Она изо всех сил дернулась внутри сознания Брайли, использовала тонкую связь между их силами, и смогла сделать так, что они одновременно вырвались из сна Брайли и упали с ее кровати. Брайли охнула и с трудом поднялась на колени. Над ней, пульсируя от тревоги, парил Сомнус. Она смотрела на сестру, из-под упавших на лицо волос и ловила ртом воздух. Глаза ее наполнились слезами. «Таисия!» — чуть слышно сказала Брайли и бросилась в объятия к сестре. Таисия крепко прижала ее к себе. «Где ты была? Что случилось?» Настойчиво спрашивала Брайли. «Почему все говорят, что ты убила Дона Дамари?» «Я... Я...» Таисия принялась гладить сестру по волосам. «Тише, тише! Все хорошо, Би! Все будет хорошо!» Повторяла она, а сама мысленно возвращалась в этот сон. Ты рассказала Нику о том, что видела? Да, Брайли судорожно вздохнула. Он был на небесной площади, когда исчез монумент, когда они сказали. Таисия, пожалуйста, объясни, что происходит. Не могу, пока не могу, но когда это закончится, обязательно все объясню. Брайли напряглась и отстранилась от сестры. Ну конечно. Раз я не могу тебе помочь, ты оставишь меня в неведении. Это небезопасно. Не хочу тебя втягивать, но ты должна мне поверить. Всему происходящему есть причина. Очень серьезная причина. Брайли нервно рассмеялась и села, притянув колени к груди. — Как я могу тебе верить, если тебя нет рядом? Если ты не говоришь мне, что вообще происходит? — Я... «Би, я совсем одна!» По щекам Брайли потекли слезы. «Данте, нет! Тебя нет! Отец с матерью от горя замкнулись в себе, а мы все заперты на вилле, как в тюрьме! Данте умрет, а ты...» «Тебя могут!» Брайли затрясло так, что она начала клацать зубами. Таисия снова к ней потянулась и приготовилась к тому, что сестра ее оттолкнет но Брайли не стала противиться, и Таисия, уткнувшись носом в ее волосы, с наслаждением вдохнула любимый запах мыла с ароматом вербены. Ты не одна, прошептала Таисия, и мы с Данте не умрем. Это я тебе обещаю. Его завтра повесят, сквозь слезы сказала Брайли. И тебя тоже хотят повесить. Данте не повесят и меня не повесят. Знаешь почему? Потому что я его спасу. Что? Брайли перестала плакать и снова отстранилась от Таисии. Вопрос из одного слова, точно с тем же выражением, его задавала мать. Это был даже не вопрос, а команда. Объясни. У меня есть... В общем, у меня есть секретное оружие. Таисия указала на звездопад у себя за плечом. «И я с его помощью спасу нашего брата». Ей хотелось добавить «спасу всех нас», но она не стала этого делать. Брайли посмотрела на завернутый в отрез ткани звездопад. «Если тебя поймают, всему конец. Значит, я сделаю так, что меня не поймают». Таисия попыталась улыбнуться но ее улыбка мгновенно увяла под взглядом младшей сестры. Она смертельно устала. Нервы у нее были на пределе, а желудок сводила от голода и приступов тошноты. Но она вспомнила их первый, разделенный на двоих, сон и то, что тогда ей предложила Брайли. «Ты можешь помочь», — медленно подбирая слова, сказала Таисия. «Как думаешь...» «У тебя получится найти в своих снах Данте?» Брайли ненадолго задумалась. «Пока не получалось. Но, возможно, если прибавить к моей силе твою...» «Тогда давай попробуем». Они снова забрались в кровать, легли бок о бок, а их фамильяры сплелись друг с другом. Таисия подумала, что, наверное, будет хорошо взять сестру за руку, но даже не успела пошевелиться, как снова погрузилась в подсознание Брайли. Вместе они вернулись в наполненную разнообразными цветными завитками и головокружительными возможностями Вселенную. Но теперь все цвета казались даже ярче прежнего, как будто приближение Ночи Богов приумножало силы и способности Брайли. И действовала сестра гораздо более уверенно и умело, чем в прошлый раз. Она ловко просеивала оттенки, тянула за завитки, просто чтобы мельком увидеть какой-то образ или услышать обрывок какого-нибудь звука, а ненужное тут же отбрасывала. «Данте!» — мысленно назвала Брайли, хотя это могла быть и Таисия. «Где ты?» «Какая преданная и самоотверженная!» — сказал низкий бархатный голос. «Тебе нужна помощь?» Таисия заметила темный блестящий завиток и обратила к нему сознание Брайли. Они приблизились к завитку, и между ними пробежала теплая, внушающая спокойствие волна. Запахло свежим пергаментом, появился вкус миндального торта, и откуда-то издалека донеслось тихое эхо знакомого смеха. «Данте!» Они ухватились за этот завиток, Разноцветная вселенная исчезла, и на ее месте возникла публичная библиотека Нексуса. Здесь не было даже намека на туман. Все было видно четко до мельчайших подробностей. Пусто, тихо. Из окон под потолком струится солнечный свет. В лучах света порхают пылинки. За столом, заваленным книгами, сидел их брат. Он вскинул голову. На лице отразился страх, но быстро улетучился. «Би!» — прошептал он. Таисия безумно хотела обрести физическое тело, хотела выкрикнуть имя брата, броситься к нему обнять. За нее все это сделала Брайли. А Данте, встав из-за стола, обнял ее за плечи. «Наконец-то я тебя нашла!» — прошептала Брайли. «Нашла?» «Я никуда не уходил». Данте беспечно улыбнулся. «А как там в секции любовных романов? Нашла что-нибудь?» «Он думает, что мы ему снимся», напомнила сестре Таисия. Брайли отступила на шаг и вытерла со щек слезы. Данте выглядел точно так же, как в день ареста. Идеальный наследник дома ластрайдеров. Таисия была рада, что они не видят Данте в его реальном состоянии. «Таисия тоже здесь», — сказала Брайли. «Неужели?» — Данте нахмурился и огляделся по сторонам. «А я думал, что запреты на посещение для нее еще не сняли». «Нет, я хотела сказать, она здесь», — Брайли постучала себя пальцем по лбу. «Данте». Я кое-что узнала о своих способностях. Этот дар называется «хождение в снах». Секунду назад казалось, что Данте счастлив, но теперь на его лицо медленно наползала тень предчувствия беды. Раскрытые книги на столе зашелестели страницами, как будто на них налетел порыв ветра. Я слышала о таком даре. «Ты способна входить в сны других людей». «В мои?» Тут в библиотеке раздался какой-то грохот, и Брайли подпрыгнул от неожиданности. «Я не знаю, сколько у нас времени, не знаю, когда сменится твой сон или когда ты проснешься». Но ландшафт сна Данте уже начал меняться. Возможно, на него подействовало чье-то вторжение, но, возможно, он просто готов был проснуться. По потолку поползли черные щели, Из этих щелей на них смотрели дюжины немигающих глаз. Стены библиотеки стали каменными и начали сдвигаться, задрожал пол. Брайли подняла руки и заставила стены остановиться. Таисия почувствовала, как взывает к наполненной цветом Вселенной, как втягивает пальцами все возможности. Камень стал крошиться, обломки превращались в осенние цветы, в любимые Данте-Лютики. Брат в изумлении смотрел на горы алых лепестков, а Брайли крепко схватила его за руку. «Данте, ты должен нам рассказать, что случилось с Прилатом Лезара на самом деле. Расскажи сейчас, и тогда мы сможем тебе помочь». Замутненный до этого момента взгляд Данте прояснился. «Ты? Тая тоже здесь?» Данте схватил ее за плечи. «Таисия!» «Ей нельзя доверять!» Стоявшие рядом стеллажи рухнули, книги рассыпались по полу. Обложки открылись, какая-то сила яростно вырывала страницы и бросала их в воздух. «Кому?» — спросила Брайли, озвучивая мысли Таисии. «Кому нельзя верить?» Вырванные из книг страницы перестали кружить в воздухе и образовали два силуэта. Один в плаще с капюшоном — протягивал руку ко второму, который был очень похож на Прилата Лезара. Громко шелестел пергамент. Фигура Прилата пошатнулась. Фигура в плаще с капюшоном сжала руку, и его шея согнулась под неестественным углом. Страницы, из которых состояла фигура Прилата, посыпались на пол. «Тетя Камила. Данте вцепился в ее плечи. Всю библиотеку затрясло, как от подземных толчков. Это она убила Лизара. Фигура в плаще с капюшоном развернулась и направилась в их сторону. Каждый ее шаг сопровождал шелест вырванных страниц. Несколько их превратилось в кинжал в ее руке. Внутри сознания своей сестры Таисия была совершенно беспомощна. Она не могла разорвать связь между своей растерянностью и неверием Брайли. Даже когда Брайли подняла руки, чтобы остановить сотворенную из страниц фигуру, даже когда эта фигура подошла ближе, и они увидели такое знакомое лицо, ни одна из них не могла до конца осознать, что она видит. И тут Данте заслонил их собой. «Я помогу тебе», — сказал он. «Уходи». Фигура рассыпалась, страницы перестали кружить в воздухе и посыпались на пол. Брайли стояла с поднятыми руками. Таисии даже пришлось напомнить ей, что надо дышать, если она не хочет увязнуть в ужасе, который открылся их глазам. «Почему она это сделала?» — закричала Таисия как можно громче, пытаясь вывести Брайли из ступора. «Почему она его убила?» И Брайли смогла дрожащим голосом озвучить ее вопрос потому что хотела завладеть гримуаром. Только он к этому времени уже исчез, — ответил Данте. Но она, без ведома Лезара, успела его прочитать. Не весь, но ей этого хватило. «Зачем убивать Прилата из-за гримуара? Они же были заодно! Мы были заодно!» И снова Брайли говорила словами Таисии, но при этом чувствовалось, как в ней нарастает тревога. А Таисия испугалась, что сестра сможет заглянуть в ее воспоминания о гримуаре и о том, как они с Анжеликой задумали его выкрасть. У нее были свои планы, а он их не одобрял. Он хотел остановить ее. Она... Все здание библиотеки застонало, как будто кто-то начал его раскачивать. Данте схватил Брайли за плечи и не дал ей упасть. Она узнала о фолкрумах, решила, что если обретет нужную силу, сможет до одного из них добраться. На полу возникли светящиеся золотые линии. Линии образовали круг, и в центре этого круга стояли Дантес Брайли. В этом самом месте на рисунке с космическим масштабом был изображен круг, символизирующий пятый мир. Остиум! подумала Таисия, — А Брайли передавала ее мысли своими словами. «Мы не можем провести ритуал без пятого наследника. Тетя Камилла рассказала мне о фулкруме Остиума, о том, что мы можем его использовать». У Данты расширились глаза, он яростно затряс головой. «Нет, Таисия, что бы она тебе не рассказывала, вы не можете вызвать фулкрум Остиума. По углам комнаты... Начал обваливаться потолок. Края ландшафта сна потемнели. Данте просыпался. Если портал сделан для Остиума, он станет воротами, через которые в город хлынут демоны. Лезара предупреждал ее об этом, угрожал, что не допустит ее появления на Ночи Богов. А она... она... Силуэт Данте начал мерцать, Окна у них над головами разбились. Он схватил Брайли за руку и утащил ее из-под шквала сыплющихся осколков на край сна. «Она хочет единолично завладеть этим фулкрумом!» — успел крикнуть Данте. «Останови ее!» А потом темнота поглотила его и оставшуюся часть библиотеки. «Данте!» — закричала Таисия и резко села на кровати с вытянутой вперед рукой. Она поняла, что вернулась в свое тело, только когда почувствовала, как ей тяжело дышать. Рядом, обхватив голову руками, сидела Брайли. Таисия прикоснулась к ее плечу, но сестра отбросила ее руку. — О чем вы там говорили? Тетя Камила, ритуал, демоны — это вы с ним замышляли? — Би! — Расскажи мне, — потребовала Брайли. «Не увиливай! Сейчас расскажи!» Таисия встала с кровати. Ноги еле держали, кружилась голова. Реальность не ощущалась как реальность, будто какая-то ее часть еще не выбралась из сна Данте. Она хочет единолично завладеть этим фулкрумом. «Почему? Почему тетя ее обманывала? Зачем морочила голову? Прошу тебя, пожалуйста!» шепотом попросила Брайли. «Если Данте прав, и тетя Камила виновна в смерти Прилата Лезара...» У нее сорвался голос, она сжала в кулаках ворот ночной рубашки. «Тогда мы должны это доказать. Мы можем очистить его имя и твое». Таисия ухватилась за край комода, но старательно избегала смотреть в подвешенное над ним зеркало. Вместо этого... Она посмотрела на маленькую баночку с помадой, которой красила губы перед торжеством во дворце. Кончики ее пальцев на фоне темного дерева казались почти белыми. «Но ты бегаешь по городу, как самая обычная преступница, и делаешь все только хуже», — продолжила Брайли отрывистым и хриплым от злости голосом. «Ты на все пойдешь, лишь бы избежать ответственности, верно?» Таисия с трудом стояла на ногах, сердце билось у самого горла, а в ушах гудела так, будто она бросилась с отвесной скалы, и ничто не могло остановить ее падение. И она медленно и тихо начала рассказывать. Рассказала сестре о ритуале, о рабочем кабинете Данте, о встрече с Лезаро, о попытке убедить остальных наследников помочь сломать барьеры. Это была идея Данте. Если дома снимут запечатывание и так спасут наш мир, мы сможем упразднить монархию и создать парламент, которым будут управлять дома. В Ваеге слишком многое зависит от благочестия. Бедные становятся беднее, а богатые богатеют. Люди из иных миров живут в постоянной опасности. Таисия вспомнила рейд в квартале Ноктус, Вспомнила, как кричала перепуганная «до смерти» Наэлла. «Фердинанда на самом деле не заботит, как и чем живут люди. Его волнует только его образ и то, как бы воздержаться от трудного выбора, чтобы защитить свое якобы унаследованное право именоваться святым королем. Но Данте был убежден, что Ваега достойна лучшего. Мы все заслуживаем лучшего». Нам нужно правительство, которое будет работать независимо от воли богов, правительство, которое будет служить народу, выполнять его волю и сделает все, чтобы его защитить». Брайли медленно встала с кровати. При тусклом свете свечи на прикроватном столике она была похожа на духа из Некрополя, который ищет то ли примирение, то ли отмщение. Таисия. В ее голосе было столько боли, что у Таисии сжалось сердце. «Ты! Ты убила Дона Солера И Дона Дамари! Это была ты!» Таисия закрыла глаза. Она все еще падала с той скалы и понимала, что финал будет кровавым. Кровавым и страшным. «Я понимаю». Это выглядит не очень хорошо, но я сделала это, чтобы защитить нашу семью, чтобы защитить тебя. Не смей так говорить. Чем ты в таком случае лучше тети Камилы? Это было как удар под дых. Таисия сделала все это, потому что считала справедливым, и лгала она только потому, что это было необходимо. Очевидно, она сама не до конца понимала, сколько у них с тетей общего. «Я все исправлю, обещаю». Таисия порывисто потянулась к сестре, но та от нее отшатнулась. «Нет, это я все исправлю. Я расскажу маме о Камилле». «Но что вы сможете сделать? Стражники не выпустят вас с виллы. Мы что-нибудь придумаем, а ты...» «Ты просто уходи, пока тебя не поймали! Не усложняй! Все и так хуже некуда!» Брайли вышла из комнаты. Таисия не стала ее останавливать. Небо подсвечивали первые лучи рассвета. Что-то ядовитое, как змея, извиваясь, ползло по ее костям и сухожилиям, оставляло после себя грязные пятна, совсем как на стене под балконом, где раньше были шпалеры. Ты носишь маски, однажды сказал ей Николас. Что будешь делать, когда их лишишься? Кем тогда станешь? Таисия, наконец, посмотрела на свое отражение в зеркале над комодом, но не увидела там героиню или бунтарку или ту, кто понимает, что такое власть. Она увидела Лгунью и трусливую предательницу. Скрипнув зубами, Она схватила баночку с помадой и запустила в зеркало. Баночка превратилась в осколки, совсем как ее планы, как сердце ее младшей сестры.